Глава первая. Мартин Маккензи прибыл вовремя. Вовремя, как всегда. Кой-кто поговаривал, что по утренним появлениям Маккензи можно часы проверять, но ему этого никогда не говорили в лицо. Считалось, что генералу это не понравится. А никому не хотелось обижать человека, обладающего столь огромной властью. властью нового типа, которая измеряется не числом голосов на выборах, не славой и не деньгами, а мегатонными огневой мощью и прочими характеристиками современного апокалипсиса. Все они, конечно же, ошибались. Просто Мартин Маккензи считал, что его должность обязывает быть пунктуальным и появляться на службе неизменно вовремя, и он никоим образом... не был бы оскорблен таким замечанием. Он, разумеется, не был надменным или напыщенным. Деловитым — да, подтянутым — да, не любил пустую говорильню — тоже да, но надменным или напыщенным он не был. Если хотите знать, его все еще хорошенькая жена, ей 51, и любой из семи его сыновей — нет уже шестерых — Эдди. погиб его в Вьетнаме, могли бы совершенно чистосердечно поведать вам, что Мартин Маккензи — достойный скромный обыватель, обладающий более чем достаточным чувством юмора и не страдающий от переизбытка ложной гордости. Они бы с удовольствием поведали вам все это, если бы вам удалось миновать Вооруженную охрану около уютного, симпатичного, не очень дорогого дома Мартина Маккензи, четыре спальни, комнаты на разных уровнях, за которой работодатели Маккензи взимали с него весьма умеренную ренту. Маккензи — крепкий, мускулистый субъект с квадратным лицом и чуть заметной сединой, свидетельствовавший о том, что ему уже пятьдесят шесть. Не видел ничего необычного в том, что вокруг его дома постоянно прогуливались вооруженные ребята. Такие же вооруженные парни охраняли и его рабочий кабинет. Как уже было сказано, в то утро, ясное, прохладное воскресное утро, он прибыл на службу вовремя. Ровно в 7.25 по среднеамериканскому времени синяя штабная машина подкатила к центральному входу трехэтажного здания, расположенного приблизительно в 20 милях от оживленного центра города Омаха в штате Небраска. Точное расстояние не имеет существенного значения, хотя по меньшей мере 168 офицеров ГРУ главного разведывательного управления генерального штаба Красной Армии, могли бы указать вам это расстояние с точностью до сантиметра. С другой же стороны, им, возможно, неизвестно, что геральдическим цветком штата Небраска является золотарник, а геральдической птицей — западный жаворонок Увы, В столь печальном невежестве следует винить систему среднего образования в Советском Союзе и московское общество птицелюбов. Конечно, сия постройка вряд ли является культурным памятником. Это просто большой корпус прямоугольной формы, украшенный многочисленными антеннами на крыше. Функциональное здание, чей архитектурный стиль иногда называют государственно-экономным. Без орнаментальных изысков на фасаде оно не отличается красотой и не отражает какой-либо определенный вкус, хотя и безвкусным его не назовешь. Венчая вершину Зеленого холма на военно-воздушной базе Офатис-Сиэ, строение вмещает штаб стратегического авиационного командования США. ну Вы, конечно, помните. Стратегическое авиационное командование. САК. Изюминку американских ВВС. Мир – наша профессия. Помните? Тяжелые бомбардировщики стратегического назначения и межконтинентальные баллистические ракеты. Ну, помните? Ну да. Все это находится в ведении стратегического авиационного командования. Когда штабная машина притормозила у главного подъезда и похожий на гончую майор с короткой армейской стрижкой выпрыгнул из передней дверцы, чтобы открыть заднюю, вооруженные часовые, замершие по углам портика, вытянулись по стойке смирно и приготовились поприветствовать Мартину Маккензи. Как только он появился из машины, четверо стражей подтянутые пареньки в форме ВВС Береты, высокие ботинки и пистолеты с перламутровыми накладками на рукоятках резко взметнули ладони головным убором с синхронностью, которая сделала бы часть кардебалету радио-сити Холла. Мартина Маккензи всегда приветствовали таким образом, ибо такое приветствие полагалось ему по рангу, как главком стратау то есть главнокомандующему стратегическим авиационным командованием. Ему отдавали честь, воздавали официальные протокольные почести, предоставляли в его распоряжение лучшие кабинеты с ковровым покрытием, обеспечивали ренту с большой скидкой и жалование, ну, чуть больше, чем у слесаря, члена профсоюза. Да, он получал больше, чем слесарь, член профсоюза. Ибо ведь никто не станет утверждать, что слесари, члены профсоюза, все как один перерабатывают, во всяком случае, при двойных сверхурочных. Генерал Мартин Маккензи, он, между прочим, получил свои четыре звезды на погоны не за красивые глаза — Четко отсалютовал в ответ, взмахнув рукой выверенным снайперским движением и умудрившись одновременно отдать честь двум часовым справа и двум слева. Отдавая честь, он машинально оглядел всех четверых с ног до головы и удостоверился, что цвет лица и состояние формы у всех отличаются свежестью и чистотой, как то и должно быть. Все это он проделал, не сбившись с чеканного шага, и подошел к двери как раз в тот момент, когда майор Уинтерс распахнул ее перед ним со сноровистой почтительностью, какой и должен обладать адъютант главком Стратава. Вестибюль представлял собой просторное помещение, перегороженное двумя турникетами со столом дежурного в центре. макензи направился примехонько в узкий проход между столом и турникетом, шагая уверенно и стремительно, точно намереваясь прошмыгнуть в проход без всякой помехи. «Сэр — Сэр! — обратился к нему, восседающий за столом дежурный сержант. Генерал подавил улыбку, довольный тем, что сержант службы безопасности на чеку и четко выполняет требования устава караульной службы. — Ваш пропуск, сэр! главком стратав остановился и позволил сержанту сверить свое лицо с фотографией на пропуске, приколотом к левому лацкану кителя. Более года назад сидевший за этим столом дежурный сержант службы безопасности штаба, узнав главкома, уважительно пропустил его внутрь без лишних формальностей, с катастрофическими для себя последствиями. сей болван ныне служил на далекой арктической базе является служивцем печальный пример маниакальной страсти главком страт ава к тотальной безопасности веренного ему объекта этот же сержант тщательно разглядев пластиковую карточку кивнул и радостно произнес благодарю вас сэр часовые у дверей в главный коридор, встали по стойке смирно, когда генерал Маккензи прошествовал мимо них, а майор Дуглас Уинтерс на секунду задумался, куда теперь, в кабинет или в бункер. Командный пункт стратегического авиационного командования был расположен в большом железобетонном бункере на глубине 40 футов под землей, и утренний доклад разведки всегда проходил в этом подземном редуте. Впрочем, генералы Сака могли наблюдать за брифингом непосредственно из своих кабинетов по внутренней сети цветного телевещания. В этом заключалась одна из их должностных привилегий. Кабинет на втором этаже был более доступен и удобен, и поскольку сегодня был воскресный день, день отдохновения практически для всех граждан страны, за исключением офицеров САК, профессиональных футболистов и христианских священнослужителей, логично было предположить, что генерал Маккензи направится к себе в кабинет. И именно по этой причине адъютант безмолвно решил, что главком стратав выберет бункер. В яму отрывисто бросил генерал. Именно так «Ямой» люди в Афатте называли бункер командованием. Кодовое название бункера было «Мягкая посадка», но почти все штабные офицеры называли его либо «КП», либо «Ямой». довольный тем, что он хоть раз верно угадал намерения шефа, у интерс последовал за маккензи через вращающиеся двери вниз по лестнице, а затем по зигзагообразным коридорам внутрь земной толщи. зигзаги подземных переходов должны были амортизировать силу взрывной волны в случае ядерной атаки противника. встроенные в стены телекамеры следили за идущими а вооруженные люди сверявшие лица с фотографиями на пропусках и удостоверениях личности выполняли ту же функцию что и вооруженные люди наверху не пускали на объект посторонних когда маккензи и уинтерс миновали первый контрольно пропускной пункт охранник снял трубку своего телефона и передал по цепочке тревожный сигнал он спускается Так он предупреждал ребят на командном пункте. «Отлично! Кофе готов!» — последовал ответ. Да, кофе был готов, как всегда, в 7.28, в те дни, когда главком стратав не находился в отъезде. Горячий черный с одним кусочком сахара. В 7.28.30 Маккензи и Уинтерс вошли в просторный двухуровневый зал, 140 футов в длину, 39 футов в ширину, 31 фут в высоту, и поднялись прямо на второй уровень, где телефоны, столы и стулья штаба боевых действий выстроились полукругом перед ситуационным дисплеем операций, это СДО. куда более жизнеспособной, чем горячечное изобретение наших юнцов, обозначаемое теми же буквами, которые в 1968 и 1969 годах плясали на первых полосах газет, состоял из двух подвижных панелей — 20 на 8 футов на трамвайных рельсах. Примечание — Имеется в виду радикальная молодежная организация «Студенты за демократическое общество» – СДО. Обычно эти панели сдвигались в сторону, и под ними открывалась большая политическая карта мира. На панелях были изображены всемирная погодная карта. графики развертывания сил, а также таблицы с указанием оперативной готовности всех пусковых ракетных установок и эскадрилей стратегических бомбардировщиков США. Над раздвижными панелями и картой мира вытянулись циферблаты часов, показывающих время в Пекине, Москве, Лондоне, Вашингтоне и Омахе, штат Небраска. Толстые прорезиненные кабели змеились от двух мобильных телекамер, притулившихся в центре зала, а слева у контрольного пульта, обремененного тремя телефонами и множеством кнопок и тумблеров, сидел дежурный офицер. Им всегда был хладнокровный и рассудительный многоопытный полковник, почти начисто лишенный нервов. Перед полковником стояли черный, красный и золотой телефоны, имевшие каждый свое предназначение, а также картонный стаканчик с горячим кофе и овальная пепельница, испещренная китайскими иероглифами, которую какой-то штабной юморист приобрел в Гонконге. Это был единственный легкомысленный предмет на КП. Атмосфера здесь была не слишком мрачной. но серьезный. И все 30 слишком офицеров ВВС, расположившихся на нижнем уровне, весьма разношерстная компания от блондинки сержанта связи до лысеющего подполковника, большого доки по части радарного гуляния, работали без излишнего напряжения, но целеустремленно и сосредоточенно. В 7.29, как раз в то мгновение, когда Маккензи сел за свой стол, и перед ним тотчас оказалась кружка дымящегося кофе, худощавый капитан военно-воздушной разведки подошел к большой карте и взглянул на бумаги, приколотые к своему планшету. Через 30 секунд на телекамерах замигали красные лампочки, и негр-летчик передал капитану особый фонарик, который проецировал на карту световую стрелку. Тридцать секунд спустя, когда настенные часы показали семь тридцать, капитан-разведчик заговорил «Доброе утро», — сказал он, не обращаясь ни к кому конкретно, ибо знал, что всякое упоминание о присутствующем главкоме сочли бы за бестактность. «Прежде всего отмечу, что сегодня у нас состобор пять, состояние обороноготовности пять». Низшая степень стратегической боевой готовности – нормальное состояние вооруженных сил США, когда нет никаких признаков военной угрозы извне или международного кризиса. Во время кубинского ракетного кризиса комитет начальников штабов постепенно довел стратегическую готовность войск до состобор-двух, предпоследнего уровня перед полной боевой готовностью, но сейчас готовность составляла лишь пятерку. Маккензи пил свою вторую за это утро кружку, кофе и ждал. «Оперативная боеготовность, — продолжал капитан, — составляет 94% для укомплектованных эскадрильей бомбардировщиков». «Старик будет доволен», — подумал Уинтерс, — ибо это было на 2% выше по сравнению с субботними данными. «Черт! — подумал генерал Мартин Маккензи. Наверное, это все из-за тех слюнтяев в Гомстеде, которые греют задницы под флоридским солнцем вместо того, чтобы заниматься любовью со своими B-52? В цепком как транзистор и безжалостным как компьютер мозгу генерала промелькнуло несколько вульгарных мыслей и непотребных выражений. Подобные слова он редко воспроизводил вслух, ибо они роняли достоинство главком Стратава. Кое-кто из его крутых предшественников, решительных и колоритных любителей сигар, вроде Сметливого Курта Лемея, сквернословил без зазрения совести, но Мартину Маккензи подобное поведение притило. Более того, Маккензи был не только мягче и невозмутимее прошлых главкомов, но он также бросил курить, дабы послужить примером для своих подчиненных. Чёрт, повторил про себя главком Стратав, размышляя над этими девяносто четырьмя процентами и мечтая о сигаре. Как только доклад кончится, он обязательно проверит эти девяносто четыре процента. — Боеготовность змеиных нор, — продолжал капитан. змеиная нора была кодовым обозначением пусковых установок американских межконтинентальных баллистических ракет подземного базирования расположенных в средних и северо западных штатах каждое крыло стратегических ракет имело свое кодовое обозначение по названию одного из видов ядовитых змей например кобра гремучая змея и тому подобное На утренних брифингах каждый день давалась общая оценка состоянию боеготовности всех пусковых установок межконтинентальных ракет. «Готовность к пуску составляет 93%, — сообщил капитан своим характерным агайским говорком. Ну, совсем неплохо. Эти идиоты... Универсальный термин, которым генерал обыкновенно обозначал журналистов, конгрессменов и по меньшей мере одного из замов министра обороны полагали, будто все самолеты и ракеты можно подготовить к боевому запуску просто по команде. Но они думали так только потому, что понятия не имели о системе наземного обслуживания, да и знать о ней не хотели. Оперативная готовность ТА 89,9%. Тут Маккензи улыбнулся. Ему всегда было приятно осознавать, что он справляется со своими служебными обязанностями куда лучше ребят из командования тактической авиации. Эта существенная разница, конечно, была результатом более слаженной работы наземных служб. Отличное техобслуживание, важнейшее условие высокой боеготовности войск, ну и, конечно, жесткий, требовательный главком тоже. Затем капитан стал докладывать о погодных условиях в различных частях земного шара, о недавних перемещениях советских рыболовецких траулеров в Атлантике и на Тихом океане, о расположении русских подводных лодок в Японском море, в Средиземноморье, в Карибском бассейне и в Северных морях, о начале осенних маневров стран Варшавского договора в Южной Польше, о местонахождении высших политических руководителей и военачальников Китая и СССР, а также упомянул про сообщение ЦРУ о ближайшем испытании китайской водородной бомбы, назначенном на следующую неделю. Никаких крупных перемещений войск вблизи границ не замечено. Никакой активности в воздухе, никаких признаков рассредоточения войск обычного перед нанесением превентивного ядерного удара. Никакой необычной активности флотов, никаких признаков того, что советские либо китайские люди спешно покидают свои столицы, которые могли бы стать мишенью ответного удара американских ракет в случае, если та или иная коммунистическая держава осуществит ядерную атаку. Более того, «Русского премьер-министра ожидают в пятницу в Нью-Йорке, где он будет выступать на Генеральной Ассамблее ООН». «Неплохо», — думал Маккензи. «Если бы не эти чертовы 94 процента, все было бы не так уж плохо». Брифинг закончился в 8.02. А в 8.03 Мартин Маккензи уже звонил по скрэмблеру, командиру эскадрильи тяжелых бомбардировщиков на военно-воздушной базе Гомстед, к югу от Майами. Затем он побеседовал с генералами, возглавлявшими остальные базы стратегических бомбардировщиков Б-52 в ВЗ, внутренней зоне Соединенных Штатов, и за рубежом. Побеседовал сурово, но не теряя присутствие духа, ведь предполагалось, что главком главкомстротав, любой главком главкомстротав, не может быть удовлетворен состоянием дел в своем ведомстве, но в то же время положение обязывало его показывать свой свирепый норов лишь в случае серьезных провалов или вооруженных конфликтов. В половине девятого Макензи встал и по зигзагу коридоров направился наверх. Он миновал двухчасовых у стальной двери с табличкой УСЦ, вход воспрещен, но не сбавил шага. Управление стратегических целей было суперсекретным межведомственным разведывательным отделом, замкнутым мерком, обосновавшимся в бункере стратегического авиационного командования на правах арендатора и непосредственно связанным с комитетом начальников штабов в Пентагоне. «Тупоголовые молчуны», — подумал главком Стратаф, проходя мимо бронированной двери по зигзагообразному туннелю, который в конце концов вывел его обратно в вестибюль на первом этаже. Когда Маккензи и Уинтерс покинули здание, солнце уже пробилось сквозь облака, и свежий ветерок дул с бескрайних равнин Небраски. Генерал замедлил шаг, и адъютант замедлил шаг и по привычке принюхался, но почти тотчас беспокойный ум генерала заняли мысли о предстоящих учениях под кодовым названием Истинно синяя, назначенных на сегодняшний вечер, и о совещании по бюджету, запланированному в обеденный перерыв завтра. Примечание. Истинно синяя на армейском жаргоне также преданной родине, флагу и тому подобное. В пятницу же Маккензи должен был предстать перед Сенатской комиссией, и он намеревался хорошо подготовиться к этой встрече, чтобы убедительно обосновать запрашиваемые им расходы на создание двух эскадрильей нового бомбардировщика, в котором он позарез нуждался. «Получи данные по девяносто первому», — приказал он адъютанту. Все будет готово после обеда, — пообещал адъютант. Четырехзвездный генерал кивнул. Не имея ни малейшего повода предположить, что совещание по бюджету завтра не состоится, Маккензи занял свое место на заднем сидении штабной машины и взглянул на часы. Восемь сорок две. Он договорился с женой и детьми встретиться у церкви, в 8.48, чтобы, как всегда, отправиться на воскресную службу. Мартин Маккензи не любил опаздывать.